Глава 74. Когда Хасам прибыл из Парижа всего с двумя чемоданчиками, я предположил, что остальное его имущество где-то хранится, и его доставят, как только Хасам устроится. Но ничего подобного. Содержимое тех чемоданов и было всем его имуществом. В одном книге, в другом – одежда. Он придерживал сомнения, что лучше иметь несколько качественных вещей, чем постоянно обновлять одежду. К этому времени я уже был знаком с его гардеробом, и нет смысла, утверждал он, держать дома книгу, если ты не намерен перечитывать ее множество раз. В крайнем случае красивое издание, но бесчисленные книги на полках, стоящие там только потому, что их прочитали или собираются однажды прочитать, это абсурд. Кроме того, Есть ли что-либо более гнетущее и унылое, чем стена из книг? Но ты, дорогой мой, не согласен. Вслед за Монтенем ты полагаешь, будто само присутствие книг в твоей комнате воспитывает тебя, что книги нужно не только читать, но жить с ними. Когда Хасам заходил ко мне, и взгляд его падал на мою стену из книг, нечто похожее на восторг и сожаление мелькало на его лице словно в тайне его беспокоил вовсе не вид множества книг но стабильность которую предполагало подобное собрание чтение требует от человека оседлости как и писательства он брал почитать книги у меня в публичной библиотеке иногда тайком в книжных магазинах воровал читал аккуратно следя чтобы корешок не замялся и не осталось никаких следов, а потом незаметно возвращал на место. «Мне нравится думать», — объяснил он, когда впервые признался мне в своих шалостях, «что новая книга уже прочитана, а ее будущий владелец об этом и не подозревает. Секрет только между мной и страницами». «Что касается его собственной библиотеки», он никогда не отваживался выходить за пределы 30 с чем-то томов. У меня сложилось впечатление, что это не только из бережливости или желания оставаться легким на подъем, готовым в любой момент сняться с места, но и ради того, чтобы, не пуская корни в физическом пространстве, жить при этом в неизменном литературном ландшафте с его знакомыми кварталами, любимыми полузабытыми строками посвятить свою жизнь узнаванию лишь нескольких книг, пока они не начнут казаться Родиной. За нашими разговорами о литературе всегда скрывалось мое желание, чтобы он вновь начал писать. Я предложил Хасаму написать книгу про его перечитывание, вроде дневника впечатлений и как они менялись со временем, хроники медленного внимательного чтения глазами писателя. С этим я ничего не мог поделать. Я искренне верил, что он в самой сути своей писатель. Я часто слышал вплетенные в свой голос ободрения и увещевания, и он их тоже слышал. Чем ближе мы становились, тем труднее было скрывать такие желания.